«Ой, я же ни за что не найду дороги обратно!» «Скоро привыкните, мисс. А вот Грег, горничная к светлости, она вам и поможет, если что, и в желтую гостиную проводит к чаю. Как соберетесь?» Грег, коренастая и невысокая селянка, уже распаковала саквояж Дейзи каким-то волшебным образом, оказавшейся в комнате раньше хозяйки. Она предложила погладить лучшее вечернее платье Дейзи из нежно-розового шелка. Поддавшись не иначе обаянию гостей, она даже призналась, что ей это будет в удовольствие. «Их светлость модой не интересуется, а мисс Роберти от меня только и нужно, чтобы почистить заляпанные бриджи или чулки для гольфа», — объяснила она. Дэзи это не удивило. Она помнила Бобби по школе. Над расположенной в углу фарфоровой раковиной она смыла дорожную грязь, потом привела в порядок пудру и помаду. Поправив прическу, она укрепила ее дополнительными шпильками. «Возможно, все-таки стоит отрастить челку», – подумала она, – «а может и вовсе сменить прическу?» Люси давно уже уговаривает ее сделать это, а у мамы и без того столько поводов понудить, что одним больше, одним меньше. Джемпер из светло-голубого джерси все еще оставался вполне презентабельным, хотя и не соответствовал последней моде, как и платье чуть длиннее колен. Что ж, она хотела выглядеть не столько гламурно, сколько профессионально. Последний раз, глянув на себя в зеркало, Дейзи объявила, что готова проследовать желтую гостиную. Двое джентльменов поднялись, когда она вошла в гостиную, но Дейзи смотрела только на одного. Данное мэдж описания Себастьяна Парслоу, как красивого молодого человека, никак не, подго не подготовила ее к тому, что она увидела. Лет 22-23 он был высок, плечист, с узкими бедрами и длинными ногами. Пышная волнистая шевелюра имела цвет золотой кукурузы. Ярко-синие глаза обрамляли невероятно темные ресницы. Нос и рот словно вышли из-под резца искусного скульптора. Квадратный подбородок чуть выступал вперед. Не дать не взять английский адонис. Греческий бог. Дейзи мгновенно пожалела, что не переоделась в вечернее платье из золотистого шифона. «Мисс Дэл Римпл, как дела?» «Меня зовут Себастьян Парслоу». Голос его звучал сочным баритоном, а двигался он, как оказалось, когда он сделал несколько шагов навстречу Дейзи для рукопожатия с легкой грацией атлета. От него явно не укрылось ее потрясенное восхищение. «Простите, что семья встречает вас в столь неполном составе. Познакомьтесь, это Бен Гудман». Секретарь сэра Реджинальда. Голос Бена прозвучал сухо, негромко. Как поживаете, мисс Дэл Римпл?» Дэзи оторвала таки взгляд от Адониса и перевела его на худощавого темноволосого мужчину. Ей понравилось то, что мистер Парслоу не стал делать акцента на разнице статусов Бена Гудмана и его собственного. На вид она дала бы секретарю лет 35. Его узкое бледное лицо женщины признали бы некрасивым, почти уродливым, и все же оно обладало странной привлекательностью. Приятно познакомиться, мистер Гудман. Она протянула ему руку. При ходьбе он не... немножечко прихрамывал. Дейзи разом скинула с его предполагаемого возраста десяток лет, заменив их хранением на фронте. Улыбка сделала Бена еще привлекательнее, и к уголкам его глаз и губ сбежали симпатичные морщинки. Полагаю, вы созрели для чая после бесконечного путешествия, предположил он. Я попросил Моуди подать его сразу, как вы спуститесь? Отчаяние откажусь, хотя поездка вышла не такая уж и ужасная. Спасибо купе первого класса и коробки шоколадных конфет. По крайней мере, не пришлось делать пересадку в Бирмингеме, только в Крю. И дорога от станции мне понравилась. Тед Рупер рассказал мне все про Окол Суич. На зукоризненно правильное лицо мистера Парслоу легла тень огорчения. «Нам стоило бы послать за вами Даймлер», — произнес он извиняющимся тоном. «Ну или, по крайней мере, морис, но...» Дейзи, Бобби Парслоу вихрем ворвалась в помещение и швырнула шляпу на ближайший к ней Одежду ее составляли мокрая куртка и бриджи для верховой езды. Башмаки перемазанные глиной оставляли следы на ковре. «Как же здорово тебя видеть!» Внешность мисс Роберты Парслоу не оставляла сомнений в ее родстве с Себастьяном. «Ну и только». Широкие плечи, уместные для мужчины, у женщины смотрелись гротескно. Коренастая фигура резко контрастировала с элегантностью брата. Прямые волосы соломенного цвета были коротко острижены. Квадратное лицо казалось смазанным подобием его лица, словно художник положил портрет лицевой стороной вниз, не дождавшись, пока высохнет краска. Даже глаза тоже синие. Уступали Себастьяну интенсивностью цвета, а уж ресницы и вовсе сливались по цвету с кожей. Впрочем, Дейзи она радовалась совершенно искренне. «Мне очень жаль, что я так опоздала. Собиралась на станцию и обратно до чая, но Рейни потеряла подкову. Познакомилась уже с мамой?» «Нет еще», — призналась Дейзи, «но видела». Тут она замолчала, потому что горничная подала чай. «О, шикарно!» – скричала Бобби. «Нальете мне, Бен?» Я устала, как собака, и расплескаю всю эту бурду. «Сандвич хочешь?» – она протянула Дейзи блюдо, не забыв при этом взять себе несколько хрустящих треугольничков, и уселась на стул. Мистер Гудман поинтересовался, как Дейзи пьет чай – с молоком или с лимоном, с сахаром или без, и Себастьян протянул ей чашку. Мать пошла в деревню объяснить мистеру Лейку, где он напортачил во время проповеди вчерашней. Объяснил он сестре. «Но ты же знаешь, она не может пройти мимо кузницы, не поскандалив со стеном Моссом. Иначе она бы уже вернулась. Рано или поздно они подерутся. Даже странно, что этого до сих пор не случилось». «Мрак! Это он завтра откажется подковывать не «Вы подковываете лошадей в деревне?» — спросила Дейзи. «Да, кузня у моса просто мрак, да и характер у него не сахар. Но лучше его в наших краях кузнеца нет». А уж с машинами он вообще гениально управляется. Жаль только, что мама не выбрала другого дня, чтобы с ним поцапаться. И все равно хорошо, что ее нет дома. Честно призналась Бобби с набитым сэндвичем ⁇ Мерт ⁇ Я боялась, Дейзи, что не успею тебя предупредить. Меня? Предупредить? Дейзи мгновенно стала не по себе. Ну, насчет мамы. Эй, Бен, это не фруктовый или бисквит? Будьте лапочкой, отрежьте мне кусок и побольше. «Видишь ли, Дейзи, боюсь, она не особенно обрадовалась твоему приезду». «Дорогая, тебе стоило бы меня уведомить. Я не могу писать про Оуклс Холл без ее разрешения». «На этот счет можно не беспокоиться», — ободряюще улыбнулся Бен Гудман. «Леди Валерия рада тому, что Холл получит общественное признание, которого он, несомненно, достоин». «Тогда что же?» Бобби немного поторопилась, Себастьян чуть поморщился. Она пригласила вас, не спросив на то материнского согласия, а это здесь приравнивается к смертному греху. Твое письмо пришло, когда мама с Себастьяном загорали на антипах, виновато пробормотала Бобби. А по части просительных писем я не сильна. И Бенна не хотела просить, потому что он тогда плохо себя чувствовал. Это все простудное заклятие. Помните, Бен? Вас чуть но не наизнанку выворачивала от кашля. Мистер Гудман немного покраснел. «Горчичный газ», – объяснил он Дейзи. «Мне не хотелось бы, чтобы вы подумали, что попали в дом, где болеют чахоткой». Дейзи кивнула, постаравшись сложить свой взгляд как можно больше сочувствия. «Ну, чего тут еще скажешь? Со времен Большой войны в Англии было полным-полно молодых людей с искалеченными легкими. И еще неизвестно, кому повезло больше – им или тем, кто, подобно Жервезу и Майклу, остался лежать во Фландрии». «Мать отказалась взять Бена с нами на ривьеру», сказал Себастьян, сжав губы, словно он с трудом скрываемый злости. Потом он пожал плечами. «Если она приняла решение, с ней бесполезно спорить». «Абсолютно бесполезно», подтвердила Бобби. «Вот потому я спросила насчет приглашения Дэйзи папу, а не стала рисковать получить бесповоротный отказ от мамы. Папа решил, что идея замечательная. А где он, кстати?» «Сэр Реджинальд еще не вернулся с фермы», ответил мистер Гудман. «Бедный папочка! Боюсь, его ожидает еще один скандал в связи с приездом Дейзи». «Да, но я не хочу быть яблоком раздора!» Как бы ни уютно не ощущала себя Дейзи, голова ее лихорадочно работала. Интересно, сумеет ли она быстро-быстро отыскать другой особняк для статьи? Если не получится ничего другого, она всегда может воззвать кузену Эдгару и Джеральдини. Ее родной дом... Фейр акр и в половину не так живописен, как Оклс холл но в шторм любой порт сгодится». «Наверное, поспешно», — предложила она, забыв про свою профессиональную гордость, «мне лучше уехать, и завтра же с утра». «Нет!» — все три голоса прозвучали одинаково решительно. «Пожалуйста, останься», — взмолилась Бобби, «раз уж мама так надеется увидеть холл на страницах города и села, она не перенесет, если этого не случится». Честно говоря, все дело в том, что она не одобряет работающих девушек. Ну, в смысле, из нашего круга. Она боится, что ты заразишь меня всякими идеями. Но если она увидит, что девушка способна оставаться настоящей леди, даже работая, может, она все-таки пойдет на попятный и позволит мне заниматься чем-то, приносящим пользу? В конце концов, ты куда больше похожа на леди, чем у меня когда-нибудь получится при всем желании. Передай мне еще бисквита, Басте. Брат послушно протянул ей тарелку. «Оставайтесь, мисс Дел Римпл поддакнул он, у нас так редко бывают гости». Дейзи мысленно поежилась, вспомнив слова Томми Пирсона насчет леди Валерии. Он говорил, что та боится, как бы сын не сорвался с поводка, женившись. Уж не в этом ли не высказанная причина того, что она так сопротивлялась присутствию Дейзи? Правда, до сих пор Себастьян не выказывал особых признаков восхищения ею, да если бы и выказал, она не стала бы его поощрять. Пусть он даже вдвое красивее Рудольфа Валентина, нового кумира американского кино. Жизнь у жены Адониса подозревала она нелегка, особенно если та на ножах со свекровью. «Ну, надеюсь, вы все-таки останетесь», произнес мистер Гудман со своей неотразимой улыбкой. «Я специально покопался в истории Оклс Холла к вашему приезду». «О, это дорогого стоит», – заметил Себастьян. «Бен интересуется античной историей, и обычная история английская для него – так, ерунда». «Да ну, рассмеялся тут, но вряд ли бы я занялся этим так серьезно, не намекни мне леди Валерия, что просвещение вас входит в мои обязанности». Дейзи рассмеялась. «Разумеется, я не могу брать на себя ответственность за то, что вы впустую тратили время на ерунду, и потом, должна признаться, мне было бы нелегко найти себе новый объект для статьи в февральском номере. В общем, я остаюсь». «Красота!» — сказала Бобби. «Возьми еще бисквита». «Нет, спасибо. Мистер Гудман, если бы вы изложили мне краткую версию истории прямо сейчас, я бы могла начать прикидывать план статьи». «С удовольствием». Правда, не могу сказать, чтобы она была слишком уж захватывающей. Здание построено после войны Алой и Белой Розы, так что не застало тех развлечений. Владельцы поместья всегда были тихими, законопослушными, сквайрами, домоседами. Благосостояние крестьян и соседей интересовало их ровно настолько, чтобы о них не распускали сплетен. Поместье расположено достаточно далеко от Лондона, чтобы сюда не долетали политические страсти и дрязги. И достаточно далеко до границы, чтобы сюда не доходили разбойники-шотландцы. Отсюда далеко даже до промышленных районов. Поэтому о так здесь знали только понаслышке. Чертовски скучная дыра, подытожил Себастьян. «По большей части», – согласился мистер Гудман. Минуты славы, если это можно так назвать, Холл пережил в годы гражданской войны. Сквайр был роялистом. У самого Кромвеля хватало дел и поважнее, но дом осадил отряд местных сторонников парламента. Поскольку вся оборона основывалась на рве и нескольких мушкетах, одной маленькой пушечки хватило, чтобы вселить защитников страх перед Господом, ну или, по крайней мере, перед круглоголовыми. Оборонявшиеся благоразумно сдались – после пяти-шести выстрелов. «Эдакий сельский вариант победы надменного гамдана над кавалерами», заметила Дейзи. Себастьян рассмеялся. «Вот такие у меня предки. Немые, без славы, скрыты в прах». Бобби никак не отреагировала на цитаты. Как интересно она смогла окончить школу, не слышав Элегии Грея, излюбленного перла английских школьных учителей. — Зря смеешься, — угоризненно сказал Себастьяну мистер Гудман. — Эта недолгая оборона положительно сказала с года реставрации. Продержись они подольше, и, как знать, может, ты не смог бы претендовать на титул баронета. — Еще чаю, Бобби? — Ага, спасибо. — Да не ковыряй ты так пирог, Басти! Ни леди Валерия, ни сэр Реджинальд так и не появились ко времени, когда Бобби, наконец, утолила голод и выбралась из-за стола. — Пойду, пожалуй, переоденусь. Заходи, Дейзи, поболтаем без помех. Дейзи не слишком удивилась тому, что все стены спальни у Бобби оказались завешены спортивными фотографиями. Снимки олимпийских чемпионов вроде Констан Джинс, Кити Маккейн и Филлис Джонсон соседствовали с фотографиями Бобби в седле или в составе команд. В школе она входила во все спортивные команды по гольфу, теннису, крикету, гребле, плаванию и почти во всех стала капитаном. Дейзи, которая к концу последнего класса наконец-таки доросла до запасной во второй команде по крикету, помнила, как отчаянно ей завидовала. Впрочем, увидев на столике у кровати номер города и села со статьей про Вентуотер, она начала надеяться, что в каком-то смысле сравнялась с объектом своей зависти. Дейзи медленно обходила комнату по периметру, узнавая лица на фотографиях. Бобби отпустила служанку и скрылась в ванной, не закрыв за собой дверь сквозь всплески воды, которым позавидовал бы и кит. До Дейзи доносился ее голос. «Я думаю, папа тебе понравится. Он у меня славный. Обязательно захочет показать тебе свою образцовую ферму. Но не оскорбиться, если ты откажешься». «Похоже, это может стать интересным дополнением к моей статье. Сэр Реджинальд ведь лично участвует в ее работе, так ведь? Он половину своего времени там проводит. Три четверти. Там все до жути». По-научному работают, и он экспериментирует с новыми методами. Его чешерские сыры получают призы на ярмарках. Обязательно надо об этом написать. Бедняга Реджинальд, наверное, использует ферму, чтобы прятаться от жены. Судя по тому, что слышала Дейзи, он тоже находится под тем же каблуком, что и его дети. Какая ты умница, что пишешь! И что, тебе за это действительно платят? Похоже, Бобби не на шутку ей завидовала. Правда здорово? Я пробовала себя в стенографии и терпеть ее не могла, но писать мне определенно нравится. Ну, со всеми этими статьями и прочими почеркушками, я ведь еще помогаю Люсе с ее фотостудией, кое-как свожу концы с концами. Еще немного денег досталось мне в наследство от тети. Они тоже приходятся, кстати. Ты говорила, Бобби, тебе хотелось бы найти работу. Жуть, как хочется. Только я мало в чем разбираюсь, кроме лошадей и спортивных игр. И денег своих у меня нет ни пени. Послышался булькающий звук сливающейся воды, и через несколько секунд Бобби появилась в дверях, завернувшись в огромное розовое полотенце. «И если я когда-нибудь сбегу отсюда, а что-то пойдет не так, я не переживу, если придется приползти обратно и умолять, чтобы меня пустили». понимая о чем ты. Моя мама никогда не прекратила бы напоминать мне о побеге. Вернись я жить к ней в Дуврхаус». «Твой брат погиб на войне», «Так ведь?» – спросила Бобби, снова скрываясь в ванной. «Да». А отец умер от инфлюенции. Так что титул и феакр унаследовал мой кузен. Надо отдать ему должное. Они с Жеральдиной с радостью приютили бы меня, но они оба жуткие и зануды. Или я могла бы жить с сестрой Вайлет и ее мужем, они настоящие лапочки. Однако я предпочитаю независимость, пусть для этого и требуется побороться». Бобби снова вышла из ванной, на этот раз в розовой фланелевой комбинации. Ее мокрые волосы торчали во все стороны, копнусь сена. Она была довольно-таки крупной, но не полной. И иной худосочный мужчина даже позавидовал бы ее мускулистой фигуре. «Очень рада, что ты приехала!» Разговаривая, она натянула поверх нижнего белья крепдышиновую юбку. «И Себастьян тоже. Это я точно знаю. Могу сказать даже, что ты ему понравилась, потому что он с тобой заговорил». «Бедный ягненочек обыкновенно жуть, как стесняется девушек». «Должно быть, мамаша слишком часто пугала ослепительного Себастьяна женскими кознями», предположила Дейзи. «Стоит ли удивляться тому, что он боится их, как огня?» «Девицы, наверное, буквально охотятся на твоего брата?» осторожно спросила Дейзи. «Он очень красив, правда? Хотелось бы и мне хоть в быть такой же красивой». Боби просунула голову в складки зеленого шелкового платья и сражалась с ним, пока то не расправилась должным образом. Впрочем, на ней оно все равно сидело мешковато. Наверняка охотились бы, если бы мама отпускала его от себя дальше, чем на пару ярдов. А разве он не выезжает на ривьеру? Только на коротких постромках Мне кажется, мама понимает, что его надо время от времени выгуливать на свежем воздухе, чтобы люди не начали думать, будто она прячет его как слабоумного или чего другого в этом роде. Себастьян бы и там скучал, как здесь, если бы не плавание. Он плавает, как рыба. Да еще есть всякие римские развалины, по которым он, она разрешает ему лазить. Мистер Парсло увлекается римскими развалинами удивилась Дэйзи. «Ну, он еще в школьном возрасте безумно заинтересовался обломком римской мозаики, которую нашли на одном из папиных полей. Мама настояла на том, чтобы ему разрешили перекопать все поле, и Себастьян нашел там еще пару монет. Хотя, знаешь, у меня сильное подозрение, что она сама купила их и специально закопала. Очень уж они хорошо сохранились. Она правда на такое способна? Еще бы! На все только бы доставить ему удовольствие». «Что угодно, кроме того, чтобы отпустить его от себя», – с горечью подтвердила Бобби. А потом на работу к папе пришел Бен и заразил Басти интересом к древним грекам. «Значит, мистер Гудман действительно изучал античную историю?» «Ага, сначала в Оксфорде, и он стал бы доктором, если бы война не началась и все не испортила». «Ну, конечно, он книжный червь и философ и все такое, но ему здорово удается развлекать Басти, обучая его древним горшкам и всякой такой ерунде». Мама даже купила ему древнюю дорогую ампу, или как там ее? Амфору. Но Басти, говорит, это не то же самое, если бы он сам ее раскопал. «Мне кажется, археологии на жизнь не заработаешь», – задумчиво предположила Дейзи. «Люди, которые себя этому посвящают, должны быть изначально богатыми. Ну, например, как лорд Карнервон, который в прошлом году откопал гробницу царя Тутанхамона». «Да нет». «У Себастьяна как раз денег достаточно. На жизнь в любом случае хватит. Он получил наследство от тети, прямо как ты. Вот мне повезло меньше. Мне она не оставила ни пенса». «И он до сих пор не сбежал в Грецию?» От удивления Дейси даже забыла про такт. Бобби покраснела. «Нельзя винить его в том, что он не может противостоять маме», как бы извиняюсь, произнесла она. «Подожди, вот познакомишься с ней, сама поймешь».